Только бы все это не оказалось просто политическим заговором против, как мне рассказывали об этом в Берлине. Так вот, если мне сообщат, что от меня требуют, а потом позволят отказаться, то я готова дать самую страшную клятву никогда, нигде не разглашать тайну, какова бы она ни была.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 Но именно в этот день Матеус впервые был мрачен и молчалив. «Господин Матеус, — сказала она, сделанной веселостью, — я вижу сквозь маску, что у вас ввалившиеся глаза и усталый вид. Должно быть, вы совсем не спали в эту ночь?» «Вы шутите, сударыня, и это очень великодушно с вашей стороны, — с некоторой язвительностью ответил Матеус».